Часть третья. Феррис плакала и обнимала Люсилия. Судя по всему, воссоединение брата и сестры казалось намного лучше, чем ожидал Райнер. Вокруг котла Люсилии было немного бобовой пасты от Данга, род был грязным, и Райнер слегка рассмеялся, когда узнал, как сильно Феррис разбушевалась. Феррис обернулась и посмотрела на него. Она всё ещё плакала, а потом Райнер счастливо улыбнулся, потому что это несомненно были счастливые слёзы, потому что её брат вернулся, она была счастливой и плакала. Она не из того типа, который плачет, но сейчас она плакала. «Хм, Райнер, уже час?» «Да, прошло больше часа, но...» «Мне стоило подождать на улице?» «Нет, ты как раз вовремя. Я только что примирилась со своим братом». «Эй, примирение. Другими словами, Люсиль присоединился к нам». «Хм, моему брату, кажется, тоже нравится Данг Венет. Такое примирение». Фэррис снова радостно кивнула и отлепилась от Люсиль, вытирая слёзы. «Фэррис!» Мм. Ты его рада? О, я рада. Райнер вошёл в комнату. Люсиль всё ещё хмуро смотрел на него. Это совсем не атмосфера примирения. Мой брат застенчивый человек. Хм. Так как же ты примирилась с этим застенчивым человеком? Данга. Он отведал Данга вины, и весь лёд растаял. Я тоже хочу помириться с Люсилем, поэтому интересно, остались ли ещё Данга. Взгляд Люсиля стал жёстче. Он испускал волны сильной жажды убийства. однако всё равно не мог двинуться с места. Каким бы страшным ни было его лицо, он ничего не мог сделать. «Я действительно устал сталкиваться с тобой. Можешь вообще не разговаривать, и когда я сойду с ума, можешь попытаться убить меня. Но сейчас всё иначе. Мои люди, у тебя нет выбора, кроме как пожить мою руку. Я поделюсь всеми своими знаниями, и также поделюсь всеми исследованиями Лейрала. Итак, семь месяцев спустя, когда боги снова вмешаются, мы будем готовы. Давайте избавимся от всех богов и спасём мир». Если честно, у меня нет времени на твои приперительство и стесняшки. Так что, сотрудничай. Я не использую магию дознаний, так что расскажи всё сам. Затем Райнер ударил ногой о пол. Магический круг, расстёгнутый по полу лаборатории, реагировал, однако это не означало, что была активирована новая магия. Он активировал технику, чтобы высвободить магию сдерживающую усилие. Магия исчезла, Вусилид рухнул на пол. Он зыркнул на Райнера, был сделан шаг вперёд. Он собирался атаковать. И это движение было невидимо для Райнера, однако его партнёр среагировала. Справа от Райнера Феррис встала на его защиту, затем обеими руками словила выпущенный Люсилем меч. «Как же так, брат?» «Нет, Феррис, Люсиль не хотел меня убивать. Если бы он этого хотел, Феррис не смогла бы его остановить». «Я подумал, что могу убить его позже». «Почему? Означает ли это, что ты возьмёшь на себя исследование Лейрала?» «У меня нет причин убивать одного из твоих сильных союзников за эти семь месяцев». Ну, если захочу это сделать, я сделаю это. И я не намерен охлаждаться или отвлекаться время в обрез. Будешь мешать убью. Лестиль достал нож. Ты меня действительно раздражаешь. Как ты со мной разговариваешь? Я же старше тебя. Да? Так что говори вежливо. Ты знаешь, ты вырос безкультурным. Что ты скажешь? Райнер действительно не сильно церемонился. Рождённый на поле боя, он вырос в кровавой организации в армии лишённый родителей и обвиняемый в том, что он монстр. Интересно, можешь ли ты выдвигать претензии ко мне, зная, как ведёт себя твоя сестра? Что это значит? Нет, э, что угодно. Другими словами, ты хочешь умереть? Нет, нет, нет, нет, другое. Это а! Его избили. Что ж, обычное развитие событий. Райнер рухнул, покатился по полу, упал, а потом поднял лицо. Видишь? Хм, всё выросло нормально. Сказал он что-то подобное. Выглядывает это было нормальным ходом вещей. Райнер засмеялся. «Это похоже семейное. Так что всё в порядке?» «Прежде всего, хорошо, что Феррис была жива». Райнер поднялся. «Ну, думаю, мы собираемся примириться». «Каким-то образом Миллер и Люк посылают сюда помощников из Окина. Итак, я собираюсь участвовать в этом исследовании. Все исследования Лейрала будут систематизированы. Лисель, не мог бы ты присоединиться к нам?» «Кроме того, мой отец занимался проклятием факела, который ты поглотил. Я возьму на себе исследование этого вопроса, Я не сделаю ничего плохого, поэтому, пожалуйста, помоги мне. Если всё, что ты делаешь, это сражаешься, чтобы защитить свою сестру, с возможностями проклятия факела заглянуть в будущее, если ты увидишь, что происходит, поговори со мной. Я на твоей стороне. Если я умру, а Феррис будет спасена, хорошо. Ай, Райн! Эта девушка много раз спасала мне жизнь, поэтому если я умру за Феррис, я буду счастлив умереть. Если ты тот момент, когда у нас с тобой совпадают интересы, можешь не сомневаться, что можешь мне доверять. Всё в порядке, Я сделаю это. Райнер лёт. Могу я задать один вопрос? Какой? Ты, а моей сестре, тебе нравится Феррис? Какого чёрта ты несёшь? Феррис немного покраснела. Однако Райнер не знал причины, не знал почему она так торопится. Конечно, он не знал, связано ли это с любовью. В конце концов, он до сих пор не понимал таких чувств, потому что жил на расстоянии от таких вещей. Э-э, да, мне она нравится. Я чувствую себя частью семьи и готов пожертвовать жизнью ради неё. Феррис смотрела на это с открытым ртом. Её лицо было ярко-красным, и она немного смутилась. Вот почему, Люсиль, у меня те же интересы, что и у тебя. Если ты просто мотивирован защищать Феррис, всё в порядке. Если Феррис можно спасти, полевать на весь мир, я могу не отставать от тебя. Так что будь уверен, расскажи мне о своих заботах и тревогах, и я разберусь со всем. Я буду защищать тебя и Феррис, поэтому я буду с вами. У меня есть дела, так что я пойду. Райнер усмехнулся, увидев, как она выскочила из комнаты, а потом обратился к её брату. Давай сделаем это вместе, Люсиль. Часть 4. Люсиль улыбнулся и сказал со слегка измотанным видом: "Пошли. Если тебе нравится Феррис, я уверен, что ты не обидишь её, верно? А ведь раньше Люсиль говорил, что Райнер монстр, к которому не стоит приближаться к Феррис. Поэтому он испал облегчение. Поскольку альфа-стигма не передаётся по наследству, его отец уже сказал ему, что он не должен бегать, но он никогда не думал, что делать с Феррис. Однако, если в этой ситуации он скажет Люсилью: "Пожалуйста, назови меня своим братом", и слова: "Разве это не интересно?" пришли ему в голову, он был уверен, скажут он это, насколько всегда спокойное лицо будет искажено этим комплексом сестры. Райнору хмылялся, тогда Люсиль посмотрел на это и сказал: "Что такое?" Нет ничего. Это раздражающее лицо. Думаю, я убью тебя. Если ты убьёшь меня только потому, что ты больной, то я жизнь будет тяжёлой. Ты можешь не знать, так как никогда не выходишь из дома, но в мире есть и другие больные люди. Со смехом Райнер вышел из комнаты. Куда-то собрался за покупками. У меня есть магический инструмент для моих исследований, и я должен приготовить всё для своих помощников. Хм. Так, что ты хочешь, чтобы я сделал? О, тебе хочется сотрудничать со мной. Заткнись. Если ты скажешь что-то слишком раздражающее, я передумаю. Райнер считал, что раньше над Люсилем не так часто подшучивали. Он пожал плечами. Но ну, если ты не убежишь, ты можешь остаться где угодно. Будь в том месте, где я смогу связаться с тобой. Люсиль больше не атаковал. Он всё ещё не был уверен, готовы ли они к сотрудничеству, но думал им придётся. В конце концов, людям не хватает силы, не хватает времени. Тогда у них нет выбора, кроме как сотрудничать сейчас. Райнер вышел в коридор, поднялся по лестнице, вышел на поверхность. Фрыс сидел рядом с дверью. Райнер повернулся к ней. Разве ты не говорила, что тебе есть чем заняться? Я только что закончила. Ладно, хорошо, что ты управилась. Хм. По делам, связанным с Данга? Верно. О'кей. Затем он посмотрел в небо, небо Роланда, которое он видел каждый день с детства. Раньше он не думал, что оно красивое. Это тёмная страна, грязная. И оглядываясь назад, у него было не так много хороших воспоминаний. Люди умирали в рыданиях из-за предательства или жестокого обращения в стране, где такие вещи считались нормой. Но всё же все отчаянно хотели жить. «Ой, небо голубое. Как глупо». «Верно. Интересно, на какой цвет будет похоже это голубое небо, когда оно отразится в голубых глазах Феррис?» Они оба какое-то время молчали... Облака бежали к Королевскому замку, хотя оставалось всего семь месяцев. Это был тихий и расслабляющий день, так что это не имело значения. «Эй, Райнер!» «А? То, о чём ты только что говорил. Ага. Это проблема. Я не хочу, чтобы ты умирал за меня. Я готов умереть за тебя много раз. Это же шутка. Я не умру из-за шутки». Но он помнил, сколько она спасала его. Она всегда была с ним. Он не знал, как она сейчас выглядит, потому что смотрел на небо. Тем не менее, он представил, на что похоже её лицо. Их отношения изменились. Она всегда была его товарищем, который всегда был на его стороне и сражался вместе с ним. "Нет, тут она снова сказала. Райнер, то о чём ты только что говорил?" Она замолчала на добрую минуту. Это заставляет меня чувствовать то же самое. Что? Ты тоже? Да, ты, наверное, тоже. Да? Я, думаю, мне нравишься. Да, я знаю. Небо по-прежнему оставалось голубым и выглядело ещё более красивым, чем раньше. Он не знал, по тому ли это, что нет вмешательства со стороны Бога, или по другой причине. Однако, если можно проводить время с людьми, которые вам нравятся, смеяться и делать всё возможное, он был уверен, каким бы грязным ни был мир, теперь он думал, что мир на мгновение стал глубже. Осталось 7 месяцев. Он отчаянно хотел защитить важного для себя человека, Он будет бороться, даже если это не сработает. Вот и всё. Он думал, что это нормально. Конечно, он сделает всё, что в его силах, больше, чем когда-либо. Но если это спокойно настроение сохранится, кажется, что это уже идеальный мир. Фэррис. С этого момента я буду стараться изо всех сил, но это раздражает. Так что пойдём вместе в магазинчик Данга перед этим. Её глаза засветились от радости, щёки немного покраснели, наверное, потому что она была счастлива. А, ты наконец захотел отведать Данга? «Ну-ну, если ты так счастлива, что тут скажешь?» «Другими словами, сегодня вечером можно поесть данго». «Ну да». «Тогда мы можем поесть их и завтра утром. Это уже раздражает». «Примерно десять дней питания одними данго. Думаю, проблем не будет. Подожди. Слишком поздно. Я не стану ждать. Я боюсь». И тут его схватили за руку. Как обычно, они направились в этот магазинчик данго. Рейнер засмеялся и вздохнул. «А там, чуть в стороне, можно было увидеть, как подъезжает карета». Военная карета с выгравированным гербом Империи Роланд. «Ой, подожди минутку, Феррис. Прибыла помощница». «Хм?» И в следующий момент позади Феррис выросла черная тень. В такой солнечный день её тело накрыло большой тьмой. «А?» Райнер посмотрел в темноту, тьма была в форме зверя, и он его знал. Фруаде, бывший подчинённый Сиона, обладал рул фрагмей. Реликвия героя под названием «Кольцо Кокуэй». «Зверь напал на Феррис». Фёррес. Когда Райнер закричал, эта голубизна мира закончилась. Конец 14-й книги читал, адреналин